Часть вторая. Два амулета. Второй амулет найден. Разомлевшие на летнем солнышке лесные ягоды источали ошеломляющий аромат бабушкиного варенья. Редкие облака время от времени приносили краткие мгновения прохлады, и крик кузнечика смолкал в изумлении. чтобы с ещё большей силой выразить радость солнечного летнего зноя, когда облачко наконец лениво отплывёт, освобождая путь солнечным лучам. Конец июля выдался на редкость жарким для этих мест, и поэтому каждая полевая букашка, каждая лесная печушка, каждая травинка, цветочек и листочек радостно трепетали и жадно впитывали в себя этот плодородный зной. По деловому хмурый шмель, шумно загудев, как тяжелогружённый бомбардировщик, не хотя оторвался от манящих сиреневых цветков кипрея, грузно развернулся и с недовольным урчанием улетел прочь. От еле заметной просёлочной дороги, по которой уже битый час плёлся Артём, Попутка, управляемая шофером-раздолбаем Геной, подвезла Артема лишь до того места, где эта, с позволения сказать, дорога начинала свой извилистый и неторопливый бег от шоссе. Но молодому человеку и не хотелось долго слушать бестолковую болтовню пропахшего соляркой и чесноком водителя грузовика, груженного навозом. Поэтому он даже немного обрадовался, Когда с наигранным, сожалением в голосе Гена объявил, что попутчику пора вылизать, и дальше придётся перемещаться самостоятельно на своих двоих. Гена почему-то вёз коровьи какашки из города в деревеньку в километрах 10, в то время как сей полезный продукт обычно доставляют наоборот из деревень, где есть производители, коровы. Однако этот повелитель злавонного груза попался Артёму почти в самом центре Ирбита, среднеуральского городка, куда занесло нашего героя в поисках того, кто владел вторым амулетом, который упоминался в рукописях деда Игоря и подтверждение существования которого Артём получил побывав при своей инициации в теле своего предка, вагульского шамана Ивана по прозвищу Хозалей. Для материального тела Артёма отсутствие сознания длилось лишь мимолётное мгновение, и месяц приключений в теле шамана совершенно незаметным образом отразился на нём в текущей действительности. Но вот что произошло дальше. Такого поворота событий не ожидал даже всякого повидавший на своём веку дед Василий. Вот он распылил энергетическое тело Артёма в тонкий мир отправляет его в точку инициации. А вот мгновение спустя, видимое лишь тонким зрением старика, нечто ослепительно белое и искрящееся лавиной хлынуло в Артёма и заполнило его целиком. Да и до этого от Артёма всегда шло мощное энергетическое излучение, но сейчас он пылал и бурлил, как какой-нибудь вулкан Кракатау. Василий отпрянул, И даже инстинктивно прикрыл ладонью свои чувствительные глаза, что естественно не помогло, и он некоторое время чувствовал себя слепшим. Горячая энергетическая волна прошла от макушки Артёма до его пяток, преобразуя его в какое-то абсолютно новое существо. Теперь Артём понимал и принимал всё то, что с ним произошло в эти минуты безумной агонии, но тогда Он бросался и метался, его выворачивало наизнанку от того, что его вестибулярный аппарат сходил с ума из-за противоречивых сигналов, которые посылали в мозг обезумевшие от новых ощущений органы чувств. Всё тело стало чувствительным к тонкому миру, то, что старик Василий видел своими глазами, Артёмм ощущалось всем телом. Он весь стал третьим глазом, что совершенно стирало грань между тем и этим миром. Долгие недели привыкания к новому состоянию закончились тем, что Артём стал постепенно принаравливаться жить одновременно в обоих мирах. Но в тот самый момент, когда Артём вернулся, видя такой поворот событий, Василий принял решение оставить парня у себя. Ему нельзя было ни не то, что выходить на улицу. Он и шага не мог ступить без посторонней помощи. Проклиная судьбу, старик выспросил у своего подопечного, как связаться с родителями и с университетом, где работал Артём, чтобы предупредить, что с ним всё в порядке. Не ровен час начнут парни искать, привлекут правоохранительные органы, а то ещё и на него выйдут, будут морочить голову это всё. Василию, привыкшему к уединению и по возможности максимально избегавшему общения с людьми, вовсе было не надо. Из-за грубоватой манеры говорить, да и в силу того, что старик вообще-то отвык от нормального человеческого общения, объясняясь по телефону с родителями Артёма, он больше переполошил их, чем успокоил. Пришлось дистанционно ввести их в транс. Внушить, что Артём просто в длительной командировке в другом городе, выступает на симпозиуме молодых учёных. После сеанса внушения проблема была решена, родители беспокоить больше не должны. Но в душе у Василия скребли кошки. Он крайне не любил вытворять такие фокусы, тем более с относительно знакомыми людьми. Намного проще оказалось объяснить отсутствие Артёма на работе. Василий наплёл что-то про непредвиденные обстоятельства, что Артём вынужден пару месяцев провести в профилактории, что после восстановительного курса лечения он выйдет на работу и всё объяснит. На том конце провода чувствовалось, что человеку, принимающему эту откровенную чушь, абсолютно наплевать. Поэтому и с этой стороны тоже можно было не ожидать проблем. Пришлось, правда, повозиться с одним коллегой Артёмом Евгением. Он не поверил учёному секретарю, да ещё и поговорил с родителями, естественно, стал беспокоиться. В общем, пришлось наслать на него морок, после чего Евгений стал безразличен к судьбе своего друга. Вообще Василий был уверен, что сразу после инициации Артём исчезнет из его размеренной и уединённой жизни. И что неизбежное для любого видящего работа закончится быстро и без особого напряжения. Но не тут-то было. Вместо лёгкой временной проблемки Василий получил абсолютно беспомощного пациента, что никак не вязалось с его ожиданиями, тем более что его собственная инициация когда-то очень давно прошла без каких-либо осложнений, а уж для его инициатора и вовсе незаметна. Они даже и не виделись вовсе никогда, не говоря уж о том, чтобы проявить хоть какую-то заботу о первых шагах Василия после инициации. Эта мысль откровенно бесила Василия. Он проклинал судьбу за то, что на старости лет на его голову свалилась эта проблема в лице напрочь незнакомого ему парня. Впрочем, он никак не сдерживался, чтобы постоянно не ворчать по этому поводу. Что естественно ничуть не облегчало страдания Артёма. Состояние молодого человека в первые дни после возвращения лишь приблизительно можно сравнить с лихорадкой, сопровождающейся высокой температурой, причём в условиях невесомости. Телесные преобразования Артёма в первую очередь затронули кожные покровы, делая их чувствительными к тонкому миру, но внутренние органы остались прежними. Мозг продолжал обрабатывать измененную информацию по-старому, и это сводило с ума, нарушало привычную логику обмена веществ, организм лихорадило, но он приспосабливался, медленно, болезненно сопротивляясь, но неотвратимо и бесповоротно. Артем стал другим существом, живущим одновременно в физическом и энергетическом мирах. Раньше во время медитаций и, конечно же, во время путешествия в теле Вагула Хозыле, Артёму удавалось лишь созерцать тонкий мир, лишь видеть энергетические потоки. Теперь же он полностью погрузился в него, ощущая оба мира с помощью всех пяти органов чувств. Мозг обрабатывал одновременно два сигнала от одного и того же источника раздражения: один порождение привычного мира, второй другого, потустороннего, абсолютно ничем не похожего, в котором нет понятий времени, пространства, но есть другие, которые невозможно описать терминами нашего мира. Артем ухмыльнулся. Немного печально, но больше злобно. Воспоминания о тех днях нахлынули с новой силой, пока он брел по колее полевой дороги, Он вдыхая запахи разнотравья, полимы и жарким июльским солнцем. Когда изначальная агония понемногу утихла, мозг стал брать под контроль новые ощущения. Постепенно Артём научился усилием воли разделять внимание, что позволило ему в конце концов чётко переключаться между двумя мирами по своему усмотрению. Эти перемены заметил и старик Василий. Мерно тикали настенные часы. которым больше подходило уже позабытое современными людьми название «Ходики». Наступило утро, и солнечный лучик все так же отыскал себе щелочку в плотно задернутой шторе, давая о себе знать мерцающим зайчикам на стене. Старик, кряхтя, втиснулся в спальню, где ему пришлось расположить своего подопечного. Самон вынужден был ютиться в гостиной на диване, что особенно раздражало хозяина, ибо в свою спальню он любил. Он принёс рисовую кашу, которая уже много дней поддерживала жизнь Артёму. Ожидая очередное муторное кормление, не владеющего собой больного, старик протиснулся в полутьме к изголовью кровати и в изумлении замер. Впервые за многие дни Артём сидел на кровати, а не безвольно валялся, скручившись под одеялом в позе эмбриона. Василий хмыкнул, подсел на табуретку, набрал в ложку каши и сунул её Артёму в рот. "Ня-ня", тихо промямлил Артём, набитым рисовой кашей ртом. "Чего?" не понял старик. "Очухался, что ли? Ешь, давай, чудик". "Ненавижу" Прожевав уже четко, выдохнул парень. — Не понял. Что ненавидишь? Рис ненавижу. — А-а-а! — расслабился Василий. — Но теперь я вижу, что маленькая деточка приходит в себя. Кушай, что дают. Не до разносолов тут. И тебя ненавижу. Чуть не поперхнувшись очередной порцией каши, прохрепел Артем. — Вот террас. А меня-то за что? — А меня-то за что? Я тебя, скотина неблагодарная, пригрел, кормлю, пою, забочусь о тебе. А оно мне надо? И после этого ты ещё, если бы не ты, прервал возмущение старика Артём. Не было бы этих адских мучений. А, понятно. То есть, если бы не я, то с тобой ничего и не случилось бы. Хм. Ну теперь я вижу. что ты в самом деле немного акклимался. Разумничить начал. До этого ты больше похож был на личинку навозного жука, увязшую в коровьей лепёшке. Ладно тебе, дед, не гунди. Я тебе погундю. Ты мне ещё поговори тут. Да ладно. Живи пока. И глаза, вечно прятавшиеся за мохнатыми бровями, вдруг вполне явственно сверкнули ледяной синевой. Я вроде понял, что где в смысле. А что вообще с тобой происходит? Ты как шаровая молния пышешь энергией. Тебя что или кто так раскалил? Над причинами надо ещё поразмышлять. Выхватив ложку из рук старика, начал торопливо бормотать Артём, жадно поглощая кашу. А вот по своему состоянию я могу кое-что определённое сказать уже сейчас. "Экий ты умник всё ж таки, парень". Не зря в университете ученым работаешь. Ну, давай, выкладывай. Ты как в тело-то свое вернулся, сам не свой. Я с тех пор в недоумении и пребываю. На все мои вопросы ты лишь мыкал, как умалишенный какой. Ты, дед, говори, да не заговаривайся. Отдавая пустую миску с ложкой, процедил Артем. Я не ученый вовсе. Я в универе преподавателем работаю. Экономику преподаю студентам. Да ладно. Не будем об этом. Со мной что-то серьёзное происходит. И судя по рассказам о твоих ощущениях, в моём-то случае последствия инициации совершенно по-особенному отражаются на мне, чем это было у тебя. Похоже, что чувствительность к тонкому миру у меня открылась не в каком-то конкретном месте на теле, а по всему телу. Я как будто весь целиком туда загрузился. Как будто я весь такой материальный ощутился в потустороннем мире? Ты-то хоть только видишь его, а я ощущаю всеми пятью органами чувств. Ох, ничего себе, выдохнул от удивления Василий. Да уж. Есть от чего личинкой стать. Ну и твоё сравнение с коровией лепёхой тоже, кстати, уместно будет, немного улыбнулся Артём. Я прямо как будто влип в тонкий мир. Пропал там но не духом своим, тонким телом, а целиком, представляешь? Тогда более-менее становится понятно, что ты последнее время сам не свой. Наверное, твоё состояние как минимум жутким можно назвать. Вот только сейчас я смог совладать хоть как-то со своими новыми ощущениями, но всё равно потрехивает меня не по-детски. Расскажи хоть вкратце, что с тобой было во время инициации? «Начнем с того, что ты меня закинул в тело моего предка, вагульского, то бишь мансийского шамана по прозвищу Хозалей, что переводится как «волк». Крещеный, правда? С именем Иван». «Не понял, а ты как это все узнал-то?» «Вот именно». «Не понял он. Он шаман, понимаешь? Видящий, очень сильный медиум, да еще и отдаленный предок мой. Я в прошлое попал». В девятнадцатый мать его век. Ты с ним общался, что ли? Ни то слово общался. Я с ним месяц прожил в глухой зауральской тайге в ветхой хижине и, о да, мы с ним общались, разговаривали, то есть он меня слышал, ну и я его понимал. А что ещё нам было делать? За сотни километров ни одной живой души, за окном снежище, ветрище. Хоть дело и весной было, но на севере ты должен знать, Это лишь календарный термин, по ощущениям не отличить от зимы. Это удивительно. Мало того, что ты нашёл контакт с человеком, в которого вселился, ты ещё прожил с ним целый месяц. В моём случае вся инициация прошла в течение максимум суток, не говоря уже о том, чтобы разговаривать с хозяином тела. Об этом и речи не могло быть. Да уж. Я к такому повороту событий не был готов. пришлось импровизировать. Болезненно охмельнулся Артём. Ты говоришь, тебе удалось выяснить, что это твой предок? Ну да. И не только он, кстати. Поразительно. Какое сильное родовое энергетическое притяжение. Хм. Артём, ты говоришь, этот шаман, как его там, Хозалей. Ну да-да, он самый. Он же манси, так? Выходит, ты тоже манси. «Выходит, да. В какой-то степени. Моя пра-пра-пра-бабка была вагулка. Я это от своего деда узнал давно уже». «Чувствовал я, что с тобой будет непросто». «Черт побери!» — выругался старик, но потом взял себя в руки, видимо, любопытство взяло верх. «Послушай, парень, с тобой произошли очень необычные, странные вещи». А я-то думал, ерунда какая-то, как в магазин за хлебом сходил. Не смешно, мягко прервал Артёма старик. Всё это очень серьёзно. Для тебя. Ну а мне до да жути интересно. Так что, давай поподробнее. Расскажи всё, что с тобой произошло. По порядку. Тонкая энергетическая сеть, как куполом накрывающая пространство вокруг Артёма, немного заколыхалась и напряглась. Молодой человек остановился и стал всматриваться в направлении сигнала тревоги, поступающего от сети. Впереди метров в 100 пряталось живое существо размером значительно больше какого-нибудь насекомого или мелкой птички. Так можно было интерпретировать поступивший импульс. Места уже здесь были довольно дикие, хоть и относительно недалеко от города, но в Зауральской тайге природа и поныне почти не замечает присутствия человеческой деятельности, уступая лишь неширокую полоску вокруг городских построек. Все так же стрекотали разгоряченные полуденной жарой кузнечики, деловито жужжали пчелы, неистово тренькали птицы. Однако не вдалеке определённо ощущалось что-то живое и тёплое, нечто выделявшееся на общем фоне мелкой возни. Оно отчаянно трусило, но пока не двигалось, замерев от страха, но и с любопытством ожидая приближения человека. Артём, сначала немного вздрогнув, скорее просто от неожиданности, чем от испуга, через тонкий мир потянулся к источнику живой энергии. Заяц Довольно крупный комок серо-коричневого меха, уютно устроившись в придорожных кустах после ночных приключений, внимательно вдыхал запах приближающегося человека. Гав отчетливо и негромко произнес Артем и ухмыльнулся. Заяц вскинулся, перепрыгнул куст и дал стрекача в лесную глушь. Трусливое бегство лесного попрыгунщика навело Артема на печальные воспоминания с новой силой. Невольно он сравнил свои поступки недавнего времени с поведением косого трусишки. Дед Василий благосклонно слушал сбивчивый рассказ Артема, который к тому же был весьма слаб после произошедших перемен с его телом, хмыкал, Иногда делал вид, что удивлён, стараясь не показывать, что ему на самом деле безумно скучно слушать про то, как холодно в мартовской тайге и что кушает на ужин простой вагульский шаман образца 19 века. Но когда Артём дошёл в своём подробном повествовании до схватки с упрями за жизнь старого предводителя вагулов, старик встрепенулся, весь напрягшись, стал внимательно прислушиваться. «Вы чертей распылили!» Вдруг вскрикнул Василий, даже привстав от изумления. «Ты о чем, дед? Каких чертей?» «Я ж тебе говорю, три упыря. Ну, так их Иван называл». «Ты что, не понимаешь? Какие к лешему упыри? Это черти! Ну, так в обиходе зовут субстанции приграничного мира. Их нельзя было трогать». «Это почему так?» «Ты что, не понимаешь?» «Ах, да! Но ты и не должен был понимать! Но этот, шаман-то, он-то куда полез, бестия узкоглазая?» «Так они ему не давали вождя Вагульского лечить!» Стал как бы оправдываться Артем, почуяв по встревоженному тону старика неладное. «К черту вождя!» «Ну вот именно, к черту!» «Значит, оно так и надо было!» «Артем!» Да ты вообще понимаешь, что вы наделали? О чего такого-то? Ну, ничтоже ли трёх вредных тварей? Ты понимаешь, что вы нарушили равновесие миров? В этом и в том мире всё сбалансировано, понимаешь? И если хоть чуточку там наследить, можно вызвать необратимые последствия, которые даже себе представить невозможно. Да что ты такое говоришь-то? Какое ещё равновесие? Мы всего-то трёх у п ну этих чертей распилили в тонкий мир из преграничья. Всего-то трёх! Василий схватился за голову. Ты вою мать! Ты не понимаешь, да? Какой ты говоришь, это год был? Ну, примерно 1840-й. Ты понимаешь, что почти 200 лет прошло? Артём кивнул. А ты знаешь, что в приграничье действуют законы обоих миров? Вместе с законами тонкого мира там существует пространственно-временной континуум, свойственный нашему обычному миру. Старику не хватило воздуха, и он на мгновение замолк. Артём, кажется, начинал понимать, и поэтому простое удивление от неожиданной реакции Василия на его рассказ стало превращаться в недоумение. И тревогу о том, что возможно, он натворил что-то ужасное. За это время, почти 200 лет, что могли натворить три чёрта в приграничье, понимаешь, нет? Это существа вечные. А в параметрах тонкого мира, где времени нет как такового, что означает отсутствие этих существ? Слушай, умник, ты хоть слыхал об эффекте бабочки? Артём знал, что такое эффект бабочки, и соответствующую книжку Рэя Брэдбери читал в юности. Сопоставив тот факт, что у пэри или по терминологии старика Василия черти существуют по вполне нашим законам пространственно-временного континуума, с тем, что три представителя этого мерзкого племени вот уже почти 200 лет не пакостят в приграничье, благодаря стараниям шамана Ивана, но ну и в некоторой степени и своему участию, Артем вдруг понял, что последствия этих событий должны быть более значительными, чем он предполагал ранее. За это время три черта могли столько всего натворить, что и в умение укладывается. Но ведь это хорошо. Артем был согласен с тем, что не до конца осознавал последствия своих и Ивана поступков, но совершенно не понимал беспокойства старика Василия. Ну и хорошо, что их не стало. Ты бы видел, до чего они мерзкие, в голосе Артёма зазвучали истерические нотки. Мерзкие! Хорошо, что их не стало, вопил старик, хватаясь за голову. Идиоты! Что вы наделали? Дело в том, что их, Артёма с Хазой и Леем, вмешательство в дела приграничья привело к нарушению равновесия. И теперь баланс сил сместился в светлую сторону спектра. Вот почему ты выскочил из инициации весь такой искрящийся, продолжал орать Василий. А я-то, старый дурень, думал, что ты особенный какой-нибудь. Ты понимаешь, что, прибив чёрных, ты по этому стал весь такой белый и пушистый? Артём повесил голову. Теперь ты И дружок твою скоглазый, будете до конца дней своих отдуваться за то, что чертей замочили. Шаман-то ладно, он уж умер давным-давно, а ты? Тебе-то ещё жить да жить? Что меня ждёт? Глухо выдавил из себя Артём. А ждёт тебя вот что, уже спокойно стал говорить Василий. Таких белых и пушистых нигде не любят. Ибо все люди тянутся к серому цвету. чтоб не выделяться. Всякое крайнее положение спектра накладывает большую ответственность. никому это не нравится. Тебя будут все ненавидеть. Все будут стараться напакостить тебе. У каждого на твоём пути будет возникать непреодолимое желание обмануть, подставить, поиздеваться над тобой, да просто дать тебе в морду. И если ты будешь отвечать тем же, бить, ругать, обманывать, Ты постепенно посиреешь, станешь как бы нормальным, тогда от тебя отстанут. А если я не хочу людям причинять зло, тогда ты будешь мучиться всю жизнь и боюсь, недолго проживёшь. Выбирай. Артём банально струсил, как тот заяц, побежал куда глаза глядят. Тяжелее всего было расставаться с родителями. Видеть перемены в их отношении к нему было невыносимо. Пришлось так же уволиться с работы. Издевательства коллег, придирки начальства, насмешки студентов всё это было ужасно. Но самое тяжёлое было то, что Артём каждого, кто встречался ему на пути, видел насквозь. Все тайны души были для него как на ладони. Видите это? И чувствует всем телом было нестерпимо. Поначалу Артем скрывался у себя дома, но иногда выходить все же надо было, хотя бы в магазин за продуктами. Его постоянно обсчитывали, дерзили, открыто унижали. В скором времени получилось так, что его выгнали из квартиры. Он долго не платил за нее, этим воспользовались мошенники, подстроили так, что квартиру пришлось отдать за долги. За помощью обратиться было не к кому, никто не хотел помогать изгою. Поскитавшись по знакомым некоторое время, Артему удалось устроиться на работу дворником в одной школе на окраине города, в которой ему выделили угол под пожарной лестницей. Директор школы, немолодая женщина Нина Сергеевна, согласилась принять Артема на работу, потому что она была очень добрая и сердобольная. Артем впервые за много времени с удивлением увидел человека с ярко-белого цвета аурой. Её душа не таила никаких отрицательных свойств. С ней было легко и просто, а она в свою очередь не испытывала никаких отрицательных эмоций в отношении молодого скитальца, готового на любую работу ради самого скромного крова и минимальных денег. В дневное время Артём прятался у себя под лестницей, медитировал, а ночью, когда в школе никого уже не было, выходил из своего укрытия работать. В темноте он отлично видел, и вообще все функции организма, необходимые для выживания, у него обострились, усилились. Ведь шестое чувство, чувство тонкого мира, позволяло Артёму с нечеловеческой чёткостью получать информацию обо всём на свете. Более того, он получил доступ к любому знанию, любой информации, когда-либо и где-либо произведённому людьми и не только людьми. В том мире, куда открылась дверь нашему герою, любая мысль, любое знание становилось как бы материальным в его измерениях. Всё это там накапливалось, слоилось, громоздилось бескрайними терабайтами сродни скалам и горным хребтам в нашем мире. Трудность получить доступ к нужному знанию заключалась лишь в том, что в этом информационном хаосе можно отыскать что-то полезное лишь соприкоснувшись с ним. В нашем обычном мире в таком случае у Артёма появлялась как будто светящаяся нить реадны, следуя которой можно было отыскать ответ на интересующий в данный момент времени вопрос. Всякая энергия нашего мира, от мыслительной до банальной тепловой, в тонком мире становится материальной субстанцией. Так и связаны оба мира. Застывшая энергия нашего мира, камни, вода, живые существа, В тонком мире образуют вакуум космос, который объемлют всё и вся вокруг. А свободная энергия в нашем мире это материя тонкого мира. Тонкий мир для Артёма выглядел как гигантский бесконечный коралловый риф, в котором обитают духи, существа разного цвета, искристыми светящимися рыбками суетящиеся среди нагромождений застывшей энергии. Её можно было потрогать. отломить кусочек. Некоторые куски энергии были податливы, как глина, а некоторые твёрдые, как кремень. Однажды, находившегося в медитации Артёма, встревожил звук, нехарактерный для уныния его подлесничного убежища. Артём в этот момент как раз отковырял небольшой кусочек твёрдой материи и тонкого мира и внимательно рассматривал его. И непонятный шорох в нашем мире заставил его резко вынырнуть из медитации, но кусочек вещества тонкого мира так и остался в руках. Получилось так, что этот кусочек вместе с Артёмом материализовался в нашем мире. В руках у Артёма ослепительно переливаясь всеми цветами радуги, мерцала шаровая молния. После встречи с зайцем Артём плёлся ещё примерно час, пока он не стал замечать небольшие изменения в ландшафте. Скорее всего, он приближался к какой-то лесной речушке, поэтому дорога, ранее почти полога, ведущая его вдоль леса, стала легонько скатываться под уклон, немного потянуло сыростью, а между деревьев заметнее густел лесной подшорсток. Ещё сделав пару шагов, Артём вдруг ощутил едва заметное колыхание пространства вокруг. Как будто видимый лес впереди был лишь телевизионным изображением, правда, высокого качества, но всё же искусственность окружающего мира ощущалась во всём. Едва заметное шевеление листьев немного прерывалось и вновь было плавным. Артём присмотрелся. В природе не может быть абсолютно идентичного движения. Каждый листок на дереве под воздействием ветра шевелится по-разному, а тут как будто один и тот же ролик прокручивали бесконечное число раз. Артём понял, что впереди иллюзия, кем-то искусно вживлённая в реальный мир, задача которой было скрыть кусочек леса от посторонних глаз. Артём подошёл ближе к границе между реальностью и иллюзией. То ли от звенящего жизненю полуденного июльского зноя, то ли небольшая усталость от двухчасовой ходьбы по просёлочной дороге стала сказываться, но Артёму совсем не хотелось напрягаться и входить в транс, чтобы через тонкий мир прощупать скрытую иллюзией местность. Он вытянул руку вперёд, и ладонь упёрлась во что-то твёрдое, как сталь. При этом какого-либо температурного отличия гладкая невидимая поверхность не создавала. Глаз видел перед собой свободное пространство, но любое физическое проникновение в него было невозможно. Артём сжал руку в кулак и стал отчаянно молотить по невидимой преграде. Эй, а ну пусти, сволочь! Где ты там, гнида? Я же всё равно тебя достану. Ярость волнами накатывала на изтерзанную сомнениями и поисками ответов на бесчисленные вопросы душу молодого человека. Сдерживаемые эмоции, которые, как прекрасно понимал Артём, могли запросто помешать холоднокровно добиться своей цели, вдруг нахлынули и выплеснулись наружу неконтролируемым гневом. Он прекрасно понимал, что воспользоваться своими сверхестественными способностями для преодоления энергетической преграды не получится. Такую штуку могло сотворить только чрезвычайно могущественное существо. Если это человек, то в стародавние времена сказали бы это маг. Если творец энергетической стены не человек, а какое-то существо из тонкого мира, то вообще даже сложно представить, кто это или что это. В любом случае Артёму не одолеть энергетические барьеры. Но второй амулет должен быть там. Артём был в этом уверен. Он твёрдо принял решение найти и забрать себе второй амулет. Шаманский знак в виде сердечка по этому решимости ему было не занимать. Оба амулета вместе должны были исправить то, что натворил его далёкий предок, шаман Хозалей, когда раздал амулеты один сыну Рику Архипу, а второй своей дочери Просковии. Чего тебе? Вдруг раздалось в голове Артёма. Что? Опять история повторяется, как гружённая под завязку авиабомбами воспоминания бомбардировщики, утробно рыча моторами нахлынули на Артёма. Вспомнил, будто бы из прошлой жизни о том, как он пришёл к Василию видомыи смутными намерениями и непонятными ощущениями. "Пусти", собрав остатки воли в кулак, мысленно приказал Артём. "Так заходи", мысленно улыбнулся голос. "Что? Не можешь? Тогда проваливай". "Это не мог быть Василий. Старик шутить не умел". Значит, расчёт Артёма был верен. Это логово обладателя второго амулета. Материализовать энергию с помощью власти над тонким миром и создать из неё барьер иллюзию мог только видящий с амулетом, усиливающим способности в разы. Ты видишь меня? спокойно задал вопрос Артём. Ну, вижу. И то, что я вижу, меня никак не впечатлило. Видимо, собеседник Артёма по ту сторону иллюзии считал себя исключительно остроумным. Тогда Артём невозмутимо сунул руку за пазуху и достал свой амулет. Вытянул руку, разжал пальцы, показывая своему невидимому оппоненту свой бесценный знак шамана. С хрустальным звоном, сверкая и переливаясь всеми цветами радуги, искусственная картинка леса перед Артёмом вдруг колыхнулась. и бесследно растворилась. Вместо деревьев и кустарников первое, что увидел Артём, почти вплотную к нему стоял огромный чёрный пёс, готовый броситься на него в любой момент. Инстинктивно Артём сооружил энергетическую защиту, но в следующее мгновение у зверюги вдруг поменялось настроение, хвост завилял, шерсть в холке улеглась, а огромная зубастая морда расплылась собачьей улыбки. Визувий стоять. Услышал Артём спокойный, в одно и то же время жёсткий и мелодичный женский голос. Он перевёл взгляд от собаки дальше, и то, что он увидел, потрясло его ещё больше. В метрах в 10 от них с псом стояла молодая женщина в чёрном облегающем её точёные формы комбинезоне. искристо переливающимся в изгибах соблазнительных мест на теле. Но не это стало центром внимания Артёма, а то, что металлическим серым блеском аккуратно разместилось на шее девушки, обрамлённое золотым кулоном, держищееся на сверкающей золотой цепочке. Амулет